Глава десятая. Князь Андрей остановился в Брюнне у своего знакомого русского дипломата Белибина. Ах, милый князь, нет приятнее гостя, — сказал Билибин, выходя навстречу князю Андрею. — Франц, в мою спальню вещи князя, — обратился он к слуге, провожавшему Балконского. Что, вестником Победы? Прекрасно. А я сижу больной, как видите. Князь Андрей, умывшись и одевшись, вышел в роскошный кабинет дипломата и сел за приготовленный обед. Белибин покойно уселся у камина. Князь Андрей, не только после своего путешествия, но и после всего похода, во время которого он был лишен всех удобств чистоты и изящности жизни, испытывал приятные чувства отдыха среди тех роскошных условий жизни, к которым он привык с детства. Кроме того, Ему было приятно после австрийского приема поговорить хоть не по-русски, они говорили по-французски, но с русским человеком, который он предполагал разделял общее русское отвращение, теперь особенно живо испытываемое, к австрийцам. Белибин был человек лет 35, холостой, одного общества с князем Андреем. Они были знакомы еще в Петербурге, но еще ближе познакомились в последний приезд князя Андрея в Вену вместе с Кутузовым. Как князь Андрей был молодой человек, обещающий пойти далеко на военном поприще, так и еще более обещал Билибин на дипломатическом. Он был еще молодой человек, но уже не молодой дипломат, так как он начал служить с 16 лет, был в Париже, в Копенгагене, и теперь в Вене занимал довольно значительное место. И канцлер, и наш посланник в Вене знали его и дорожили им. Он был не из того большого количества дипломатов, которые обязаны иметь только отрицательные достоинства, не делать известных вещей и говорить по-французски для того, чтобы быть очень хорошими дипломатами. Он был один из тех дипломатов, которые любят и умеют работать И, несмотря на свою лень, он иногда проводил ночи за письменным столом. Он работал одинаково хорошо, в чем бы ни состояла сущность работы. Его интересовал не вопрос «зачем», а вопрос «как». В чем состояло дипломатическое дело, ему было все равно. Но составить искусно, метко и изящно циркуляр, меморандум или донесение – В этом он находил большое удовольствие. Заслуги Билибина ценились, кроме письменных работ, еще и по его искусству обращаться и говорить в высших сферах. Билибин любил разговор так же, как он любил работу, только тогда, когда разговор мог быть изящно остроумен. В обществе он постоянно выжидал случая сказать что-нибудь замечательное и вступал в разговор не иначе, как при этих условиях. Разговор Белибина постоянно пересыпался оригинально остроумными, законченными фразами, имеющими общий интерес. Эти фразы изготовлялись во внутренней лаборатории Белибина, как будто нарочно портативного свойства для того, чтобы ничтожные светские люди удобно могли запоминать их и переносить из гостиных в гостиные. «И действительно, «Лэмо де Билибин»?» Отзывы Билибина расходились по венским гостиным, как говорили, и часто имели влияние на так называемые важные дела. Худое, истощенное и желтоватое лицо его было все покрыто крупными морщинами, которые всегда казались так чистоплотно и старательно промыты, как кончики пальцев после бани. Движения этих морщин составляли главную игру его физиономии – то у него морщился лоб широкими складками брови поднимались кверху то брови спускались к низу и у щек образовывались крупные морщины глубоко поставленные небольшие глаза всегда смотрели прямо и весело ну теперь расскажите нам ваши подвиги сказал он балконский самым скромным образом ни разу не упоминая о себе рассказал дело и прием военного министра. «Они приняли меня с этой вестью, как принимают собаку на кегельный кон», — заключил он. Билибин усмехнулся и распустил складки кожи. «Сополдал, муша». «Однако, мой милый», — сказал он, рассматривая издалека свой ноготь и подбирая кожу, «Над левым глазом, при всем моем уважении к православному российскому воинству, я полагаю, что победа ваша не из самых блестящих». Он продолжал все так же на французском языке, произнося по-русски только те слова, которые он презрительно хотел подчеркнуть. «Как же...» Вы со всей массой своею обрушились на несчастного Мортье при одной дивизии, и этот Мортье уходит у вас между рук. Где же победа? Однако, серьезно говоря, — отвечал князь Андрей, — все-таки мы можем сказать без хвостовства, что это немного получше ульма. Отчего вы не взяли нам одного, хоть одного маршала? От того, что не все делается, как предполагается, и не так регулярно, как на параде. Мы полагали, как я вам говорил, зайти в тыл к семи часам утра, а не пришли и к пяти вечера. — Отчего же вы не пришли к семи часам утра? — Вам надо было прийти в семь часов утра, — улыбаясь, сказал Билибин. — Надо было прийти в семь часов утра. Отчего вы не внушили Бонапарту дипломатическим путем, что ему лучше оставить Геную?» Тем же тоном сказал князь Андрей. «Я знаю», — перебил Белибин. — «вы думаете, что очень легко брать маршалов, сидя на диване перед камином?» «Это правда. А все-таки зачем вы его не взяли?» «И не удивляйтесь, что не только военный министр, но и августейший император и король Франц...» не будут очень осчастливлены вашей победой. Да и я, несчастный секретарь русского посольства, не чувствую никакой особенной радости». Он посмотрел прямо на князя Андрея и вдруг спустил собранную кожу со лба. «Теперь мой черед спросить вас, от чего, мой милый?» — сказал Балконский. Я вам признаюсь, что не понимаю. Может быть, тут есть дипломатические тонкости выше моего слабого ума, но я не понимаю. Мак теряет целую армию. Эрцгерцог Фердинанд и Эрцгерцог Карл не дают никаких признаков жизни и делают ошибки за ошибками. наконец, один Кутузов одерживает действительную победу, уничтожает шарм зарок непобедимости французов, и военный министр не интересуется даже знать подробности? Именно от этого, мой милый. Воеву, мон шер. видите ли, ура, за царя, за Русь, за веру. Туса и бель, и бон. Все это прекрасно. Но что нам, я говорю, австрийскому двору за дело до ваших побед? Привезите вы нам сюда хорошенькое известие о победе эрцгерцога Карла или Фердинанда. Один эрцгерцог стоит другого, как вам известно. Хоть над ротой пожарной командой Бонапарты. Это другое дело, мы прогремим в пушки. А то это, как нарочно, может только дразнить нас. Эрцгерцог Карл ничего не делает. Эрцгерцог Фердинанд покрывается позором. Вену вы бросаете, не защищаете больше. Как будто бы вы нам сказали, с нами Бог, а Бог с вами, с вашей столицей. Один генерал, которого мы все любили, Шмидт, вы его подводите под пулю и поздравляете нас с победой. Согласитесь, что раздразнительнее того известия, которое вы привозите, Нельзя придумать. Это как нарочно, как нарочно. Кроме того, ну, одержи вы точно блестящую победу. Одержи победу даже эрцгерцог Карл. Что ж бы это переменило в общем ходе дел? Теперь уж поздно, когда Вена занята французскими войсками. Как занята? Вена занята? Не только занята, но Бонапарты в Шонбруне. а граф, наш милый граф Врбна, отправляется к нему за приказаниями. Балконский после усталости и впечатлений путешествия, приема, и в особенности после обеда, чувствовал, что он не понимает всего значения слов, которые он слышал. «Нынче утром был здесь граф Лифтенфельс», — продолжал Билибин, — и показывал мне письмо, в котором подробно описан парад французов в Вене. «Принц, Мюрат и все другое. Вы видите, что ваша победа не очень-то радостна, и что вы не можете быть приняты как спаситель». «Право для меня все равно, совершенно все равно», сказал князь Андрей, начиная понимать, что известие его о сражении под Кремсом действительно имело мало важности ввиду таких событий, как занятие столицы Австрии. Как же вена взята! А мост и знаменитый Тет пон укрепление, и князь Ауэрсперг? У нас были слухи, что князь Аверсберг защищает вену, сказал он. Князь Ауэсперген Стоит на этой, на нашей стороне и защищает нас. Я думаю, очень плохо защищает, но все-таки защищает. А Вена на той стороне. Нет, мост еще не взят и, надеюсь, не будет взят, потому что он минирован и его велено взорвать. В противном случае мы были бы давно в горах Богемии, и вы с вашей армией провели бы дурную четверть часа между двух огней. «Но это все-таки не значит, чтобы компания была кончена», — сказал князь Андрей. «А я думаю, что кончено. И так думают большие колпаки здесь, но не смею сказать этого. Будет то, что я говорил в начале кампании, что не ваша перестрелка под Дюренштейном. Вообще не порох решит дело, а те, кто его выдумали», — сказал Билибин, повторяя одно из своих словечек. распуская кожу на лбу и приостанавливаясь. Вопрос только в том, что скажет берлинское свидание императора Александра с прусским королем. Ежели Пруссия вступит в союз, то Австрию принудит, и будет война. Ежели же нет, то дело только в том, чтобы условиться, где составлять первоначальные статьи нового Кампо Но что... «Что за необычайная гениальность!» — вдруг вскрикнул князь Андрей, сжимая свою маленькую руку и ударяя ею по столу. «Что за счастье этому человеку!» «Бонапарте!» — вопросительно сказал Билибин, морща лоб и этим давая чувствовать, что сейчас будет о мо словечко. «Бонапарте!» — сказал он, ударяя особенно на «у». Я думаю, однако, что теперь, когда он предписывает законы Австрии и Шенбруна, надо его избавить от У? Я решительно делаю нововведение и называю его Бон Апарте Тукур. Просто Бонапартом. Нет, без шуток, сказал князь Андрей, неужели вы думаете, что кампания кончена? Я вот что думаю: Австрия осталась в дурах, она к этому не привыкла, и она отплатит. А в дурах она осталась от того, что, во-первых, провинции разорены, он говорят, православная жестоко грабит, армия разбита, столица взята, и все это ради прекрасных глаз сардинское величество. И потому антро ну между нами мой милый я чутьем слышу что нас обманывают я чутьем слышу сношения с францией и проекты мира тайного мира отдельно заключенного это не может быть сказал князь андрей это было бы слишком гадко кививра веран. поживем увидим сказал Белибин, распуская опять кожу в знак окончания разговора. Когда князь Андрей пришел в приготовленную для него комнату и в чистом белье лег на пуховики и душистые греты и подушки, он почувствовал, что то сражение, о котором он привез известие, было далеко, далеко от него. «Прусский союз, измена Австрии, новое торжество Бонапарта», Выход и парад, и прием императора Франца на завтра занимали его. Он закрыл глаза, но в то же мгновение в ушах его затрещала канонада, пальба, стук колес экипажа. И вот опять спускаются с горы растянутые ниткой мушкетеры, и французы стреляют, и он чувствует, как содрогается его сердце, и он выезжает вперед рядом с Шмитом, и пули весело свистят вокруг него, и он испытывает то чувство удесятеренной радости в жизни, какого он не испытывал с самого детства. Он пробудился. «Да, все это было», — сказал он, счастливо, детски улыбаясь сам себе, и заснул крепким молодым сном.